«Плохого я сделал из тебя воина, если ты так легко расстаешься с кованным железом. В чем дело? Или Робертин мало плачет своим вовассорам?» «Я ушел от него, как и ты когда-то, Эврар, и теперь кошель мой пуст». Эврар повел усом. Мальчишка доверяет ему, как ученик доверяет учителю, и все же что-то не договаривает. Сосунок, обожающий невесту, про которую всем известно, что она живет с ролла Нормандским, Чего-то хочет добиться, явившись королю. Что за этим стоит? Послушай меня. Едва ли стоит кормить блох в какой-нибудь конуре Лаона. Прими мое приглашение. Мне отвели комнату в жилище государя, как и прочим лотаринцам, и она достаточно просторна, чтобы вместить двоих. Часом позже Эврар хмуро слушал Ги, помешивая ковшом утицей в плоском сосуде с вином, Его жилище, где у стены стояли копье и лук со стрелами, оказалось небольшим и дымным. Тонко посвистывали сквозняки и стучал ставень на окне. С площади долетали звуки военных команд и лязг железа, там шли учения. Ги наелся, осушил несколько ковшей сладкого неразбавленного вина и почувствовал, как усталость растворяется в волшебном тепле. Эврар подливал и подливал ему... Но пока гей лишь посмеивался, вспоминая времена, когда наставник обучал его воинскому ремеслу. Тогда Мелит поразился, как страстно этот полумонах-полукнижник стремится стать Вовасором. В те дни Эврар еще не оставил службу у Роберта, надеясь, что тот что-то сделает для освобождения Эммы, которую его господин Ренье, длинная шея, некогда пожелал, чтобы возвыситься благодаря браку с ней. Однако герцог Роберт заключил мир с норманами, оставив им пленницу — Тогда Эврар подробно расспросил об Эмми посла герцога, воинственного абата Далмация Братья носятся с ней, как с редким сокровищем, потешался Аббат. Сама девица утверждает, что они ее и пальцем не тронули. Но я видел, как они глядят на нее, что твои паломники наводы воды Йорданские. В самой Нормандии люди считают, что она делит ложа с одним из братьев, если не с обоими. Неспроста же, герцог, покрывая позор племянницы, величает ее графини из Байе. Получив эти сведения, Эврар решил оставить службу у Роберта. Он уже начал тосковать по своим угодьям в лотарингии Да и зачем его господин эта шлюха-северян? Он оказался прав. Герцога Ренье больше не интересовал брак с Рыжей Эммой, так как он был целиком поглощен борьбой с собственным сыном Гизельбертом. Тот водил дружбу с германцами не желая признавать власти Каролинга, в котором так или иначе был привержен отец. И когда Милит эврар прибыл ко двору Ренье Длинная Шея, тот был рад ему и осыпал милостями, поскольку крайне нуждался в каждом искусном воине. О невыполненном поручении и речи не было. Ныне же Ренье прибыл к Карлу просить подмоги для борьбы с заревшимися на лотаринские земли германцами. Но Каролинг, как обычно, медлил и оттягивал решение – Хотя Ренье все же надеялся на успех, после того, как неравнодушный к мужской красоте Карл вдруг не на шутку увлекся одним из его палатинов, кудрявым и румяным, как девица-юношей Аганоном. Палатин придворный. Герцог удивил Ивра, заявив, что намерен использовать Аганона, для того, чтобы с его помощью вновь попытаться добиться руки единственной дочери Карла, принцессы гизелы Этот разговор состоялся недалеко как вчера, И хотя Эврар согласился с господином, в душе он весьма сомневался в успехе подобного сатовства. Гизелла была рождена вне брака, еще до того, как Карл начал отдавать предпочтение рослым воинам. Принцесса была его любимицей и, в сущности, единственной прямой наследницей каролингов. Франкские вельможи никогда не позволят Карлу отдать дочь чужаку ренье, вручив тем самым ему наследственные права на трон Карла Великого. И хотя в древнем своде законов в Солической правде провозглашалось, что женщина не может наследовать земельные владение, еще неизвестно, как повернется дело, когда речь пойдет о наследовании престола. И вот теперь Эврар слушал горячие речи слегка захмелевшего Ги. Когда-то милит был согласен тайно убить Ги Анжуйского за то, что тот был обручен с избранницей Ренье, дочерью короля Эда, потом стал его учителем в ратном деле. Когда же они расстались, он сразу выбросил смазливого анжуйца из головы, и вот Ги перед ним ест его мясо, пьет вино и откровенен с ним, как не бывал и со своим отцом Фульком Рыжим. «Помнишь ли, в Париже, когда я решил стать воином, ты заставлял меня ночью напролет выстаивать с луком в вытянутой руке?»